Кутасов взял монтажку, ковырнул ею крышку багажника, и сразу же сработала сигнализация вольва. Замигали фары, забился между высокими домами прерывистый сигнал. Расчет был верный. В окна наверняка смотрели все автовладельцы, но выскочил на улицу только один хозяин. Он подошел к машине не сразу, сначала огляделся, поводил стволом пистолета по сторонам. И никого не заметив, поблизости решился и подергал ручки дверей. Потом, осмелев, отомкнул замок и, отключив сигнализацию, попытался захлопнуть капот багажника. Автостоянка была хорошо освещена, и потому полковник заметил, как земщец бесшумно осел на землю и в тот же миг исчез. Через несколько секунд его пихнули в рафик. На голове черный мешок, руки в наручниках. Медак был перепуган и ошеломлен так, что первые минуты лежал без движения, как парализованный. Он не умел владеть собой в подобных ситуациях. и Это обстоятельство разочаровало полковника. Бывший сослуживец все-таки оказался мелкой птахой. «Гогия, ты помидоры любишь?» — спросил Арчеладзе и ответил. — Кушать — да, а так — нет. Земщиц медленно сел, ухватившись сомкнутыми руками за сиденье. — Арчеладзе? — глухо через ткань мешка спросил он. — Кого встречал в Шереметьеве два дня назад? Быстро отвечай! Полковник встряхнул медака. Никонович? Ну, быстро! Арчеладзе сдернул мешок с головы. — Я не знаю. «Знаешь, если встречал, меня попросили». «Кто?» — рявкнул полковник и встряхнул зямщицы еще раз. «Кто попросил?» «Виталий Борисович начал было медак» и спохватился. «Никонорыч, не лезь в эти дела, не трогай». Кристофера Фрича встречал тоже по его просьбе. Зямщицу стало плохо. Налились кровью глаза. Похоже, бывший сослуживец страдал гипертонией. — Ты можешь выпотрошить меня, — прохрипел он, — и ничего не добьешься. Не дадут и шагу сделать. Уберут обоих, как Кристофера. Они своих не щадят. А по чьей просьбе возил гостя на правительственную дачу, — напирал Арчеладзе. — Кто просил устроить встречу? — Никонорыч. «Ты что хочешь? Деньги? Славу? Куда ты суешься?» «Где у тебя ключи от квартиры?» — вдруг спросил полковник и, как мешок поднял медока с пола, усадил. «Зачем?» «Хочу познакомиться с твоим гостем». Арчеладзе стал обшаривать карманы. Зямщица, ключи оказались в куртке. «Не ходи туда, Никонорыч!» «Его встречал в нет. «Не трогай этого человека, это не тот!» Полковник приоткрыл дверцу машины, подал ключи Кутасову. «Возьмешь в квартире гостя, — приказал он, — веди в машину и вещички его прихвати». Зямщиц обмяк, потерял самообладание. «Ты сошел с ума, не ведаешь, что творишь». «Ведаю, — отрезал полковник». Я изымаю тебя у государства и закона, и твоего гостя тоже. Что, значит, изымаю? Как понимать? Понимай так. Я объявил вам личную войну, — заявил Арчеладзе. Теперь у меня своя тактика и стратегия. Ты мой пленник, и жизнь твоя в моих руках. Я не делал тебе плохого, Никонорыч. Мы же были товарищами. Не делал. Полковник схватил его за грудки. — Зачем гостя взял с собой навстречу? — Ну, он сам. — Я не мог отказать, — признался Мидак. Он хотел убить тебя, и ты привез убийцу. — Виноват, Никонорыч. Они давно повязали меня и сына держали. — Как зовут гостя? Сбавив тон, то спросил Арчеладзе. — Кто он? Откуда? — Виталий Борисович. А кто такой, спрашивать не принято. Кого встречал в Шереметьеве? Зямщиц смотрел умоляюще, но не нашел снисхождения. Мне не жить, найдут кого. «Альфреда Каузерлинга», — выговорил медак. Остановился в гостинице «Россия». Прилетел рейсом из Мадрида. Кто организовал встречу на правительственной даче? — Виталий Борисович. Я только как извозчик. Арчеладзе похлопал его по плечу, вздохнул. — Ладно, товарищ, я тебя помилую. Иди домой. Сейчас принесут ключ, сниму наручники. Зямщиц вжался спиной в сиденье, замотал головой. — Не пойду. Нельзя. Они... Найдут, достанут. — Не бойся, иди, — взбодрил полковник. — Если ты был извозчиком, какой из тебя спрос? Я отведу от тебя подозрение. Ты ничего не сказал. — Никанорыч, не выгоняй меня. Я из машины не выйду. Ты что, заболел? У тебя мания преследования. Медак придвинулся к окну и вдруг посмотрел со злостью. — Ты всегда такой был, Арчеладзе! — Ты никогда не жалел человека. Богие, ты помидоры любишь? Кушать да, так нет, и с людьми, как с помидорами».